«Седьмое. Фуф, умаялся!» – жалобным голосом сказал майор Калаяров, когда, достигнув, наконец, стен родного отделения, они проследовали в его кабинет, где их ожидал капитан Заплечина, в компании замурзанного долгогривого типа, сидевшего по нори в голову. «Допрашивать сразу будем или выдержим?» – спросил Калаярова капитана. «Да погодите вы с допросами, товарищ майор!» – усмехнулся Заплечина. «Тут вот ваше отсутствие». «К нам явился этот вот подозрительный гражданин и принялся рассказывать прелюбопытнейшие вещи. В частности, он уверяет, что именно он, и никто иной является непосредственным виновником убийства». «Ты что?» – восхитился майор. «Не может такого быть». «Может». Клубки Саедов поднял свое испитое лицо и взглянул на майора просветленным взором. «Хватайте меня!» «Бежите, судите, сажайте, стреляйте, ибо...» Неожиданно рванул он рубаху на груди и повалился на колени с воплем. «Я убил!» «Ну ладно, ладно. А ладно тебе убиваться, но убил. А вот и чудненько!» Захлопотал для него Калояров, поднимая художника с пола и пытаясь посадить за стол. «Убил и убил. Пустячок. Дело житейское, подумаешь. Чего в жизни не бывает. Ты, главное, не волнуйся!» Лицом и глазами он, говоря все это, делал знаки капитану Мошкину и другим сотрудникам, чтобы те поднесли бабу стул, зажгли сигаретку и налили стакан воды, включили бы магнитофон и начали бы быстренько составлять протокол. С души его в эти минуты свалился тяжкий камень, поскольку лично против исправного служаки Семена он ничего не имел. Больше того, одному богу ведомо было, как ему не хотелось возбуждать уголовное дело против своего же сотрудника». Да еще такое каверзное дело, которое неминуемо должно было бы самым неблагоприятным образом отразиться и на карьере самого майора, он уже примерял на себя полковничьи погоны и твердо рассчитывал в недалеком будущем с легкой руки Бузыкина на дети генеральские. «Ну, ну, давай, по порядочку, все выкладывай», начал он улещивать Боба, когда видел что не единое произнесенное тем слово теперь не пропадет. «Как и когда ты свое преступное деяние замыслил?» Каким путем осуществил? С группой или без? С применением оружия, средств или без? Да не трусь, валяй все на чистоту. А мы постараемся, чтобы суд тебе все это засчитал, как явку с повинной. Поставай Мошкин, все еще не придя в себя после ночных кошмаров, сел за пишущую машинку. «Фамилия, имя?» Спросил он дрогнувшим голосом, ибо впервые в жизни видел убийцу, да еще тем более такого числа людей. «Об этом позже». Сказал Заплечен и пристально взглянул в глаза богу «Ты первым делом скажи, когда и за что привлекался?» «Невинно всю свою жизнь страдаю!» С тяжким вздохом пожаловался Боб. «Невинно!» Обогравил Заплечен. «А 154 т по-твоему, для кого придумано?» «Спекуляция с целью наживы, да еще чем!» предметами искусства. Плюс валютной махинации с участием иностранцев проворачивал в особо крупных размерах. «Послушайте», — скрипнул зубами Боб, — «по мировым масштабам пять долларов за хорошую картину — это вовсе не так уж дорого. Это двухмесячная зарплата какого-нибудь американского негродворника. А если эта картина писана, тем более тобою лично», «То какая же это спекуляция? Я сам пишу свои вещи и продаю их тем, кто захочет их купить. Мог бы, кстати, и вам продать, гражданин начальник. Уж чем платить ваше дело, могу и зелёленькими взять, ежели рублей нет». «А почему же ты свои шедевры не сдавал в государственной выставки и галерее?» Хмуро осведомился майор. «Так меня ж туда на пушечный выстрел не подпускали». Боб расхохотался. «Новые чудаки, как я погляжу!» «Нет, не моя в том вина, что я свои холсты в загранку сплавлял, а в том, что душу свою бессмертную по пятаку на эту вот сивуху променял». Достав я за пазухи бутылку с остатками модноватой водки, она напустошил я единым глотком, так что допрашивающе и опомниться не успели, и по-привычному поставил под стол. «А в том моя вина еще, что возненавидел я людей и уверовал в дьявола». И Боб горько зарыдал, закрыв лицо руками. «Кажется, приближаемся!» Полголоса заметил капитан, но майор сделал знак ему не вмешиваться и продолжал внимательно слушать Боба. Тот же, и утерев лицо и нос руками, продолжал. «Все это началось с моей цитки. До той поры я и в рот никакой травы в рот не брал, а кремя чистой Смирновской до да мартеля. Курил я лишь сигареты топпер». И все заработанные денежки текли между моих пальцев, как вода, впитываясь в песок аристократических будней. И вдруг, из снова я превращаюсь в зэка, смокинг от кордена сменяется робой, а вместо юной кинозвездочки моей любви начинает домогаться у узколобый тип со щитинистой мордой. Да, заполучил срок не за фиг собачий, а если честно, то за Христа, правда, на моей картине за пять кусков штатнику проданной, он был распят не с головой на стульчике. Вот так и вышло, что наказал меня Бог за сына своего. Тогда-то в камере в лагере на польном поселении впервые изведала вкус ханки, чиферя, а наши барматухи, политуры, одеколона и антифриза». Но главное, тогда-то я познал психологию обитателей этого мира, заглянул в их души и ужаснулся. Нет, Поразил у них меня не глубина их нравственного падения, не мерзости их бытия, не скудность их душевной, нет, более всего я был потрясен абсолютной естественностью такого их образа жизни». Фактически передо мной был новый вид человекоподобного существа, который антропологи с полным правом могли бы окрестить Como aviditus – человек алчный. Этот вид отличается от прочих приматов повышенной злобой, агрессивностью и беспощадностью к окружающим. Превыше всего в мире они ставят собственный комфорт, и ради сохранения оного не гнушается никаких злодеяний, понятие чести и совестью этого вида начисто отсутствует». Запыхавшись после этой тирады, Боб перевел дух, с любопытством поглядел на капитана и майора и поклонившись им продолжал « Благодарствуйте, милостивые государи мои, за то, что позволили мне высказаться. Заверяю, что не буду я долго злоупотреблять вашим вниманием, ибо уже близок к завершению. Вот тогда-то, господа мои хорошие, я открыл для себя простую истину, что все вы, даже благодетельствующие на воле, даже благоченные власти отягощенные богатствами неправедными, вы отбывающие сроки своих нелагерей и чем-то в сущности не отличаетесь от завшивленных зэков. Больше того, может быть, вы и есть наиболее страшный и заощренный, глубоко законспирированный вид авидитос, мимикрировавший под обличье нормальных людей. И когда осознал я все это, тогда-то мне и стало по-настоящему страшно. Боб умолк и покачал головою своей с видом сокрушенным и потерянным. Но Позевая сказал к Калаяру, «Думается мне, тофта все это...» «Кажется, он больше по твоей части». «О, видим». Хмуро обронил за плечи и обратился к Бобу. «Скажите, кисаедов, зачем вы взяли себе эту, простите, дурацкую фамилию?» «А чем вам не нравится моя фамилия?» Оскорбился Боб. «На ведь раньше у вас была другая нормальная фамилия – Боголюбов». «Вы считаете эту фамилию нормальной?» Боб ухмылинулся и запалил еще одну сигаретку. «Ну нет, она мне подходила до тюрьмы, но когда я оттуда вышел, она жила мне в сердце». «Скажите, когда у вас созрела мысль совершить убийство?» «Когда?» «Моп, пожал плечами». «Тогда-то, собственно, и созрела. В человечестве испокон веков живет потребность сотворять себе кумиров, то бишь поклоняться сильным личностям. Богам или, как у вас, социально хрестоматийным героям без страха и упрека» не имеющими ничего общего с человеком, кроме образа своего и чисто внешнего подобия. Я понял, что нашей новой породе людей тоже в скором времени должны будут потребоваться свои новые боги в замену старевших. Ну, я и начал создавать их. Он поглядел на следователей, которые выглядели слегка разочарованными, и пустился в объяснение. «Сами хорошо знаете, что у каждого христианского святого были свои э, специфические функции». Кто от чумы спасал, кто от ксглаза, кто от засухи. Мои же боги, то есть ваши, должны были бы быть хитрыми, свирепыми, жадными, лживыми, лишенными части совести. Я извел на них массу бумаги, холстой краски и все отправил в печку, ибо этот материал не годился для достойного воплощения моих замыслов. И лишь когда этот жлоб завел меня в свой подвал... Когда я увидел эти серые замшелые, заплесневевшие своды водой, тогда ты ощутил себя в истинном аду и стал писать в полный рост сатану со своими присными Вы все видели его. Он темен, темнее ночи, и так же непроницаем, как ваши души. Он столь же подл безбожен, как ваше прошлое, столь же паскуден и мерзопакостен, как ваше настоящее» и столь же тусклый, беспросветен, как и ваше будущее. Заткните ему пасть!» С досадой бросил калаер. Милиционеры двинулись было к Бобу, но тот остановил их жестом. «Не верите?» – спросил он. «Я вам докажу!» Он полез в свои лохмотья и достал из-за пазухи клочок бумаги. Майор внимательно его изучил, бумага была промасленная, чувствовалось, что не очень давно у него была завернута колбаса. Поскольку для завертки продуктов картоном такой толщины пользовалась только косоглазая варвара, а колбаса в ее магазине была лишь по великим праздникам и то лишь для нужных людей, Майор вполне себе мог бы назвать и число, когда колбаса была куплена, ее сорт и даже припомнить вкус. Но главное в бумаге было не это. На ней был нарисован чертик. Изображен он был, надо вам сказать, весьма искусно, с новостеренными рожками, с лукаво-блестящими глазками и торчком поднятым хвостиком. Казалось, что даже шерстка его, вырисована весьма тщательно, лосок к волоску, стояла дыбом и даже подрагивала напряжения Встретившись с рисунком глазами, Калаяров почувствовал, как под лопатками его пробежали неприятные мурашки и передал рисунок капитану. За на, иронически хмыкнул. «Най, что ты этим хотел сказать?» Осведомился он, щелкнув по бумажке пальцем. «Осторожнее!» — воскликнул Боб, приставая на было поздно. Внезапно оживший бессенок вдруг приподнялся с поверхности бумаги прибольно вцепился в палец капитана с этим проворно вскарабкался по его рукаву заплеечен так и разинул рот от изумления перекреститесь зашептал ему бабб на стоило капитана промешкать как бесенок миегом прошмыгнул между его зубами и скрылся в глотке сделав судорожное глотательное движение кадаком заплеем схватился за горло подержался за грудь погладил свой живот и неожиданно зевнул на вот что сказал он сотарягнул С этим гадом пора кончать. Это контра у меня вот уже где сидит. Так что ты, меня Александр Алексеевич, извиняй, но я этого мелкого разного прихвостья должен порешить, Причем самолично, как нас тому учил незабываемый рыцарь революции. С этими словами за плечами звёвкий скобы пистолет навел на баба и приспокойно спустил курок. На счастье, семён, стоявший за Бобовой спиной, успел обеими своими скованными наручниками руками охватить его за шиворот и отдернуть в сторону, так что пуля прошла в миллиметре от его носа. Тут и майор бросился хватать своего коллегу, так что вторая пуля угодила в висевшей на стене портрет Зержинского, Пока майор и его подчиненные пытались обезоружить заплечено, тот, обнаружив недюжинную изворотливость и отыскав новую точку приложения своих сил, выпустил оставшиеся пули в Железного Феликса, выкрикывая при этом «Бей комиссаров! Смерть жидам и коммунистам!». Закончил он свой домарш, высунувшись из окна по пояс, восклицая при этом «Вся власть учредительному собранию!». При этом в возгласе Испуганно забрехали собаки, мальчишки замерли в немом изумлении, а слонявшиеся в ожидании открытия венноводочного магазина мужички опешили с недоумением воззрелись на борющихся в окне людей. Пока майор с Мошкиным связывали обезумевшего капитана, бабки с оедом бочком-бочком двинулся к выходу и замер, столкнувшись с твердым, немигающим взглядом сержанта бесчастного. «А ты че тут, ошивайся?» – удивился он. «Ну, киделай, посодят ведь!» «Пусть содят!» Твердо сказал семён раз взяли, так и надо, у нас без дела они сажают. Спустя минут 15 после вышеописанной сцены к отделению милиции, подскочил белоснежный рафик с красными крестами. Из него вылезли два дюжек санитара, которые то и санитарили по совместительству, а в основное время работали на маловаренном заводе живодерами. их помутневших от плохо сдерживаемого интеллекта в глазах капитан прочел свою судьбу поднявший с эстетической мукой, на лице Заплечин стал в позу Муслима Магомаева и громко запел «Боже, царя храни, царствуй на славу!» Набросившись на него, санитары повалили его на пол и попытались связать руки. Майору Калаярову стало дурно, он вышел из кабинета и на полусогнутых ногах прошел по коридору. Ему показалось, что рядом в двух шагах от него идет кто-то, кто бы это мог быть. Майор торопливо забежал за один поворот коридора, за другой, уперся в тупик и вдруг почувствовал, что неизвестный стоит рядом, буквально за спиной, он дышит ему в затылок. От ужаса не было сил повернуться и не надо. Мысленно успокоил его некто. Тебе вовсе незачем поворачиваться, ведь в скором времени ты сможешь, не поворачивая головы, видеть сквозь стены. Ты станешь обладателем несметных сокровищ. Ты получишь такое должность, которая станет воистину венцом твоей карьеры. Для этого надо... «Что — Что? — громко спросил Куала-Ярва. — Сссс, не кричи, тебя услышат. Для этого от тебя потребуется немного, совсем немного. Впусти меня в свое сознание. Позволь мне стать тобой, увидеть твой мир твоими глазами, обрести твою плоть и почувствовать теплоту твоей крови. Я так устал быть бесплатным призраком. В минуту по отделению пронесся истерически леденящие души вопли. Это доктор Патрашидзе вогнал в пупырчатую, заледеневшую ягодицу заплечина здоровенный шприц с ульфазином. «Смотри, это ведь и тебя может ожидать!» Врачего убеждал его голос. «Глядишь тоже, проглотишь какого-нибудь бесенка, сатанишь, и будут из тебя изгонять беса по вашей науке. С ульфой да ледяной водой. Со мной же ты будешь не только в безопасности, но и сам» сможешь повелевать дьявольскими силами». «Кто ты?» – спросил майор, резко повернувшись. «Где ты? Покажись мне!» Воздух перед ним сгустился, сконцентрировался и собрался в мутную фигуру, смахивающую на тень человека с огромными гипертрофированными бицепсами толстой кошачьей физиономией с длиннющими усами. Существо зыркнуло глазами, И перепуганный майор бросился бежать прочь по коридору, заткнув уши руками, чтобы не слышать зазвучавшего в голове оглушительно громкого издевательского хохота.